Глава восьмая. Несколько часов спустя. Флайбот приземлился на узкой береговой линии. Города репликантов как будто не существовало. Недалеко от кромки воды виднелись старые укрепления, а дальше начинался лес. Ида просканировала берег, но ничего не обнаружила, кроме странной энергетической дымки, струящейся между деревьями, и вопросительно взглянула на Игната. «Поле фазового смещения», — пояснил он, вручную поднимая боковую дверь флайбота. В салон ворвался свежий воздух. Пахло лесом. Утро наступило теплое, безмятежное, словно события последних дней лишь пригрезились. Хотелось снять надоевший бронескафандр, отбросить все проблемы, присесть на травянистый прибрежный склон и просто любоваться окружающей природой, туманом, Крадущимся над поверхностью воды, Слушать чебет птиц, нарушающий тишину. Ида так и сделала. Не стала противиться желанию. Вышла из автоматически раскрывшейся брони, Присела на бугорок, дыша полной грудью. Запрокинула голову и вдруг увидела в небе полосы переливчатого сияния, Явный отголосок пробоя метрики пространства. Игнат присел рядом, обнял ее. «Что же дальше?» — тихо спросила Ида. Игнат чувствовал, как бьется ее сердце. Хотелось просто жить, искать свои пути к обыкновенному человеческому счастью, но от войны не убежишь. Он понимал, насколько обманчива утренняя тишина, мог представить, что происходит сейчас буквально в сотне метров от них, за защитной вуалью города, и не ошибся. Сегмент периметра отключился. По воде пробежала рябь, испуганно умолкли птицы. Послышались шаги, отдаленный гул сервомоторов, тревожный шелест крон древесных исполинов, голоса людей. «Пойдем, познакомлю с друзьями». Он взял Иду за руку, помог ей встать. Отключившийся сегмент защиты выглядел словно врата в иную реальность. На узком участке, за кромкой прибрежных зарослей, проступили руины мегаполиса — и царящие над ними древесные сполины, источающие слабый свет. На ближайшей улице, подле границы двух пространств, несли дежурство две тяжелые сервомашины. Издалека доносились детские голоса. Город уже не спал, а их появление не прошло незамеченным. «Игнат! Бродяга!» Двое репликантов торопливо шли к ним, едва не сбиваясь на бег. «Здорово, командир!» Сип крепко пожал руку Игната. — Мы уж думали, ты пропал. — Не дождетесь, — отшутился он. — Знакомьтесь, это Ида. — Наслышаны? Высокий, смутно знакомый, худощавый репликант усмехнулся и спросил. — Не узнал, что ли? — Тимофей? — Ну а кто еще? Упырь неловко стиснул его в объятиях. От генетических деформаций не осталось и следа. Монимотехник теперь выглядел чуть моложе и уже не производил впечатление битого жизнью старика. На ниты, что ты мне дал, отработали как положено, жизнерадостно добавил он с восхищением глядя на Иду. Она даже немного смутилась, но быстро справилась с эмоциями. Рада знакомству, стальные нормально добрались. Без потерь, ответил Тим. Вы из севера, насколько я слышал, Игнат кивнул. «Добрались до бункеров на натекса «Успели в последний момент». «В смысле?» — не понял Тимофей. «Технопарка, как и головного офиса корпорации, больше нет. По крайней мере, в нашем пространстве. Инки применили новую технологию. Вырезали несколько десятков кубических километров со всей инфраструктурой и переместили в свой мир. Удачно или нет, не знаем. Едва вырвались из-под удара». «Да, дела...» Тимофей покачал головой. «Ладно, информацией поделимся позже. Периметр надо закрывать. Флайбот на ходу? Без автоматизации, только ручное управление», — ответила Ида. «Сип, перегони его в город на общую стоянку». «Кто теперь руководит поселением?» — поинтересовался Игнат. «Пока никто». Тимофей жизнерадостно улыбнулся. Он выглядел совершенно другим человеком. Создали что-то типа временного совета. Я обосновался на прежнем месте. Пошли, вы, наверное, устали с дороги, проголодались. Выспаться не помешает. А что с бункером на острове? Там теперь небольшой форпост. Из технопарка мы отступили без потерь. А спустя несколько дней на нас вышли стальные. С Саввой переговорили, прикинули варианты и решили держаться вместе. Там оставили наблюдательный пост». Что с генераторами фазового смещения? Игнат хотел знать подробности. Все же народа прибыло, и безопасность города — вопрос крайне важный. Энергии пока хватает. Техник из стальных с позывным «СКАД» сейчас разбирается с контуром ГФС. Я ему записи механика отдал. Пока они разговаривали, Ида с интересом осматривалась. Обжитая часть города ограничивалась несколькими кварталами. Дальше, образуя некий фон восприятия, высились руины, озаренные светом исполинских деревьев, о которых ей рассказывал Игнат. На улицах было оживленно. Беженцы из другой вселенной, стальные и репликанты, за несколько дней успели познакомиться друг с другом, образовав некий конгломерат. Станут ли они единым народом или спустя время обособятся, пока непонятно. Сейчас каждый занимался своими делами, которые считал наиболее важными. В основном люди обустраивали быт. Примечание. В психологии конгломерат — это группа незнакомых или малознакомых друг с другом людей, в силу различных обстоятельств, оказавшихся в одно и то же время в одном и том же месте. Конец примечания. «Слышал, у тебя открылись способности репликанта прорыва?» — спросил мнемотехник. — Верно. Но они оказались весьма специфичными. Чтобы не тратить время на пояснения Игнат передал ему сжатую информацию через модуль технологической телепатии. — Опасные функции, — покачал головой Тимофей. — К счастью, я их теперь контролирую. — Удалось подобрать коды управления? — Нет. Игнат транслировал ему еще несколько образов. Тим вздрогнул. — Мой прототип тоже был там? Взволнованно спросил он. «Вся группа. Но ты ведь понимаешь, теперь они погибли безвозвратно. Хранилище нейроматриц уничтожено мхами. К тому же инки вырезали червоточиной и переместили в свой мир большую часть бункерной зоны. Диаметр сферы переноса материи равнялся трём километрам. А образцы нанитов, результаты проводимых там исследований, уточнил мнемотехник». Мы сыды успели все забрать, а исходники уничтожить. Тимофей глубоко задумался. Представляешь, что грядет? Война на выживание. Думаешь, потянем? Не знаю, Тим. Если честно, сейчас не хочется об этом. У меня пока поживете или свободную квартиру подыскать? Тимофей сменил тему. А есть такая возможность. Несмотря на накопившуюся усталость, Ида заинтересовалась предложением. «Мест хватает», — ответил мнемотехник. «Лет десять назад, когда восстанавливали жилую застройку, репликантов было не в пример больше, чем теперь. Да и дома в этой части города не сильно пострадали во время войны. Многие квартиры пустуют». «Ой, я бы хотела!» Она мгновенно загорелась идеей. Отсеки, бункера, скитания, бои, сонурывками, пищевые концентраты вместо нормальной еды — Незаметно стали обыденностью. Все остальное выглядело как шаг в неведомое, навстречу той самой загадочной нормальной жизни, о которой украдкой мечталось. Игнат на несколько секунд погрузился в дополненную реальность, сверяясь с городской базой данных. «Тим, мы тут сами разберемся». Он незаметно подмигнул старому другу. «Давай вечером встретимся и спокойно все обсудим». «Ладно». «Помнишь бар под светящимися деревьями?» «Помню, конечно». «Вот там и поужинаем». Договорились. Тимофей не стал донимать его вопросами. Сами так сами. «Куда мы теперь?» спросила Ида, недоумевая, почему Игнат отказался от предложения Тимофея. «Сейчас сама увидишь. Здесь недалеко». Они прошли по центральной улице обжитых кварталов и вскоре оказались подле сборки траволаторов, ведущих на следующий городской уровень. Суета и шум остались позади. Древние механизмы не работали, пришлось подниматься пешком. Примечание. Траволатор – горизонтальная или наклонная движущаяся дорожка без ступеней, использующаяся для облегчения передвижения пешеходов. Конец примечания. На огромной террасе, где они оказались, виднелись следы незавершенного строительства. Репликанты в свое время снесли руины и начали планировку новых улиц, но потом по какой-то причине проект заглох. Однако сервы успели возвести несколько коттеджей. К одному из них и направился Игнат. — Это теперь наш дом, — сказал он. — Я тут жил. Вернее, однажды переночевал перед рейдом к затопленному форту. Сердце Иды замерло. Она испытала острое и вроде бы ничем не обоснованное волнение. Опыт одиночки в таких ситуациях не работал. Чувства вспыхивали, смешивались, вихрились предчувствиями. Она открыла дверь, вошла и осмотрелась. Свет врывался через окна гостиной. В прихожей царил полумрак. Меблировка выглядела новой, но ее покрывал слой пыли. Ида коснулась одной из стеновых панелей. Та легко скользнула по направляющим, открыв три технические соты. Бытовые сервы оказались на месте, но их источники энергии давно иссякли. «Давай помогу». Игнат через сеть отправил ей программный модуль управления домом, а сам вскрыл кожухи, заменив элементы питания. Точно так же он запустил пищевой синтезатор и гражданский обращик молекулярного принтера, способного напечатать одежду и другие необходимые вещи. Когда все заработало, Ида порывисто шагнула к Игнату, прижалась к нему, поцеловала и тихо выдохнула. «Люблю тебя». К вечеру дом преобразился. Ида, забыв про накопившуюся усталость, переделала все по-своему, дав волю фантазии пока Игнат разбирался с системой подачи воды и централизованного энергоснабжения. «Ого!» — удивился он, заметив перемены. Дом как будто ожил, обретя настоящих хозяев. Он больше не выглядел заброшенным. Ида лучилась счастьем. В платье она выглядела потрясающе. «Нас ждут, помнишь?» Игнат невольно улыбнулся. «Я в душ. Есть во что переодеться?» «О, да!» Она вдруг смутилась и добавила. «Нашла в сети пару до военных журналов. В общем, принтер разряжен, нужны новые расходники». Под куполом защиты царил стабильный теплый микроклимат. О том, что уже темнеет, напоминали лишь кроны деревьев. Их свечение стало чуть интенсивнее. На улицах было много народа, город не спал. Беженцы продолжали обустраиваться на новом месте — отдавая предпочтение сохранившимся многоэтажным зданиям. Изредка попадались репликанты. На фоне вновь прибывших они выглядели собранными, замкнутыми и даже немного нелюдимыми, присматривались к людям, по привычке оставаясь на стороже. По пути им встретились Савва и Арчибальд. Командир стальных крепко пожал руку Игнату, дружески восхитился Идой. Речи о делах насущных не зашло. Всю необходимую информацию он получил по сети, но, как видно, все еще не составил твердого мнения о намерениях противника. Слишком много значимых событий спрессовалось в коротком промежутке времени. «В бар?» — спросил он. «Да, хотим поужинать». Игнат обратил внимание, что искусственный интеллект потрудился над внешностью пехотного андроида, стараясь не привлекать лишнего внимания. «Оно и понятно» ведь большинство беженцев настороженно относились к наследию галактических войн в какой бы форме оно не выражалось есть новости от клива спросила ида пока нет ответил арч мы условились с ханом о встрече но миграция орды учитывая ситуацию дело не быстрое ладно отдыхайте командир стальных торопился может с нами предложила ида дело не в проворот ответил савва Завтра на совещании поговорим. Я скину сообщение. Он и Арчибальд направились к ремонтным мастерским, над которыми возвышались силуэты серв-машин, а Игнат с Идой свернули к группе растущих особняком светящихся деревьев. Несмотря на ранний вечер, народа тут оказалось немного. В основном репликанты и стальные, те, кто не был занят на неотложных работах. За несколькими сдвинутыми вместе столиками устроились Тимофей, Сип, Данила с Дашей, Захар и Седой, который пришел не один. «Знакомьтесь, это Мария», — представил он спутницу. «Мы случайно пересеклись еще на земле в момент нападения Хитвара». Ида улыбнулась, по привычке хотела установить мгновенный контакт через модуль технологической телепатии, но отклика не получила. «У меня нет имплантов», — смутилась девушка. «Мы не управляли техносферой, скорее опасались ее. Только охотники на сервов использовали вживленные чипы». Ида от комментариев воздержалась, просто кивнула, назвав себя и Игната. Садясь в кресло, она вдруг поймала восхищенный взгляд Дайши. Даш, а ты чего? Потрясно выглядишь?» «Ой, да ладно!» — Ида рассмеялась. «Всего лишь платье надела. Откуда взяла?» Парочка до военных журналов и молекулярный принтер. Смоделировала по изображениям. «Хочешь, скинуть тебе матрицы?» «А я без имплантов не смогу такое распечатать», — погрустнела Мария. «Тут ничего сложного. Держи». Ида достала из сумочки и протянула ей изящный браслет с микрочипом. «Это аналог кипстека, только попроще. Хотела сделать набор, но расходники закончились», — добавила она. «Примечание». Кипстэк — хипстэк, персональный нанокомб, Обычно исполнен в виде браслета. Конец примечания. Девушки быстро нашли общий язык, подсели ближе друг к другу, о чем-то перешептываясь. Ида с не стали использовать модули технологической телепатии, и у них завязался обычный разговор. Тем временем обслуживающий столики серв принес сделанный Тимофеем заказ. Решил за всех — Мнемотехник подмигнул остальным, разливая по бокалам какой-то напиток. Игнат, вспомнив вечер перед рейдом в затопленный форт, хотел отказаться, но затем подумал, а почему нет? Седой внезапно помрачнел. «Сереж, ты чего?» Мария украдкой посматривала на него. «Да так, Барса вспомнил». Его черты заострились, лицо как будто осунулось. «Прочь бы уйти от войны!» Он выпил залпом. Данила откинулся на спинку кресла. Во взгляде двадцатилетнего парня читался недюжинный для такого возраста жизненный опыт. — Мы с Дашей хотели. — А вот не вышло, — обронил он. — Здесь не отсидимся. — Да к Фрайгу! В голосе Седова прорвалась хриплая надорванная нотка. — Я Ясавве уже сказал. — Отсеть червоточину искажением и дело с концом. «Какой смысл биться со свихнувшимися эскинами? Запереть их на той стороне, пусть себе прозябают!» «А такое возможно?» — поинтересовался Сип. «Учитывая наши знания лагрианских технологий, вполне. Хотя можно обойтись и без логрокомпонентов. За ними ведь придется в первый мир группу отправлять. Рубануть по старинке, грубо, как в свое время на линии Хаммера делали». Понадобится мощный реактор до детали гиперпривода. Установить постоянно действующий контур высокой частоты на выходе из червоточины, и дело с концом. — И что это даст? — спросил Тимофей. — Гипертонель исчезнет? — Нет. — Но станет слишком опасным для перемещений. — То есть ты предлагаешь отложить войну? — спросил мнемотехник. — Оставить ее в наследство нашим потомкам. «Захлопнуть дверь и тщить себя надеждой, что поставленный барьер неодолим. А что могут сделать сателлиты? У них же нет потенциала развития, насколько я понял», — огрызнулся Седой. «Сегодня нет, а завтра кто знает», — в тон ему ответил Игнат. «Думаешь, нам с Идой не хочется жить по-человечески? Но если сейчас не добьем тварей, они рано или поздно снова прорвутся». Либо червоточину начнет корежить искажениями. И как тогда быть? — Добьем. Седой невесело усмехнулся. — Это ты загнул, Игнат. Мы город-то не удержим, если маскировка вдруг не справится. Реально надо смотреть на баланс сил. Разговор явно не заладился, а вскоре Сергей скомканно попрощался, и они с Марией ушли. — Он не за себя боится, — не выдержав, сказал Данила. «Сегодня Савва идею о необходимости всеобщей мобилизации выдвинул». «В смысле?» — не понял Игнат. «Мобилизация беженцев. Нужны пилоты серв-машин, экипажи планетарных танков, бронепехота. Но они же не имеют никакой подготовки. А запас общевойсковых имплантов на что? Технология прижми и используй. Во время Галактической войны они специально разрабатывались для быстрой мобилизации потерянных колоний». «Жесть вообще-то!» Захар вспомнил свою адаптацию к такого рода устройствам. «Вот седой психанул!» Игнат глубоко задумался. Когда Ида вживила ему общевойсковой имплант, ничего страшного не произошло. Но он от рождения обладал боевыми подсистемами, дающими высокую психологическую устойчивость к подобным усовершенствованиям. По сути, после имплантации он ощутил лишь плюсы, Смог свободно общаться с людьми из другой вселенной, стал лучше понимать их технологии. В отличие от него, беженцы совершенно не подготовлены к стремительным и нужно признать необратимым изменением психики. Для многих боевая имплантация станет изломом сознания, разделяющим жизнь на до и после. «В городе нам в любом случае не отсидеться», — высказался он. Килхантеры из Южного прекрасно знают о поселении и о принципах работы генераторов фазового смещения. Наверняка инки уже получили от них всю необходимую информацию». «Нормально поужинали», — вздохнула Даша. «Кроме как о войне, поговорить больше не о чем». Ида грустно улыбнулась. «Ну а как ты хотела? Помечтать о несбыточном, пока твари выгрызают нашу землю червоточинами? А где у нас силы дать им реальный отпор?» Как защитить технику от контркибернетических ударов? Одиночки при таком раскладе не вытянут. В рубках серв-машин нужны пилоты, причем не новички, а с опытом прямого нейросенсорного управления. Надо объединить технологии. Тимофей мысленным усилием создал голограмму сервмашины и нескольких вариантов боевой экипировки, выделив в их конструкции несколько общих компонентов. «Я добавил биореактор плюс модуль управления нанитами», — пояснил он. «Если разобраться в кодах, которые открыли Сигнату, то каждый боец может манипулировать микромашинами, не истощая себя генерацией ртутного пота и не испытывая ментальных перегрузок». «Защитят ли наниты от контркибернетических ударов?» — с сомнением спросил Захар. «Придется выяснять. Опытным путем», — ответил мнемотехник. «То есть разведкой боем», — уточнил Данила. «Да», — кивнул Тимофей. «Как тебе идея, Игнат?» Тот медлил с ответом. «Риск огромен. Биореактор идея отличная, а вот система управления нанитами вызывала сомнения. Без поддержки модуля искусственного интеллекта человеческий рассудок такую нагрузку не потянет. Это он понимал из собственного опыта». «Как быстро ты сможешь изготовить рабочий образец?» «Биореактор далеко не новинка. На складах у механика есть парочка образцов. Потребуется несколько дней, чтобы адаптировать их под конкретную задачу. Сложнее будет защитить кристалломодуль. С этим тебе поможет Арчибальд. Не зря же он столько веков воевал на Везувии». Ида вопросительно посмотрела на Игната. Оба понимали, предложенная Тимофеем гибридная конструкция — это очередной шаг за черту, как с нейром Хами. «Надо дождаться Хана», — ответил Игнат. «Орда каким-то образом защищена от контр-кибернетических атак. Надеюсь, он поделится опытом. Савва завтра созывает совещание. Вот там и поднимем вопрос о гибридных технологиях». Засиделись далеко за полночь. Город давно уснул, лишь кое-где светились окна домов. Даже исполинские деревья перешли в ночной режим, едва рассеивая сумрак. «Представляешь жизнь без войны!» Ида услышала шорох и остановилась. Вскоре послышался семенящий топот торопливых шажков, сопение, и из кустов на проезжую часть выскочил дикий зверек. Его спину покрывали колючки. Принюхавшись, он фыркнул в сторону людей и резво припустил по своим делам. На риторический вопрос Игнат отвечать не стал. Коснулся губ Иды, и еще несколько минут они целовались, не обращая внимания на редких прохожих. А потом пошли домой, держась за руки, словно юные влюбленные. Да так оно, собственно, и было. «Прав, Седой!» Мысли Иды кружили калейдоскопом образов. «Знаешь, как рано взрослели дети на Везувии. Оглянуться не успеешь, а мальчишки и девчонки уже в рубках машин. Вспоминаю, и страшно становится. Завтра так савви скажу». Седой ошибается. Игнат мягко остановил ее мысль. Речи о подростках не шло. «Думаю, большинство нормальных мужиков в такой ситуации сами вызовутся добровольцами» а там процесс уже не остановишь. На самом деле расширитель сознания нужен любому. Он дает безграничные возможности, а вот как ими воспользоваться уже зависит от человека. Будь на Везувии нормальная биосфера и не веди из киноальянсы междоусобных войн за ресурсы, то и дети росли бы счастливыми, согласись. «Ты у меня еще философ?» — улыбнула Сида. но иногда размышляю над жизнью». Без тени иронии ответил Игнат. — Пойдем домой. Скоро утро. — А мне не хочется спать. Внезапный порыв ветра взъерошил кроны деревьев. Тревожно зашумело листва. Поле фазового смещения, формирующее иллюзию небосвода, вдруг просветлело. С десяток аполисцирующих пятен зародилось в его толще и начали разгораться, быстро напитываясь энергией. — Атака? — Возможно, просто гроза. Такое бывает, когда снаружи непогода. Отсекая призрачную надежду на случайное стечение обстоятельств, тишина спящего города лопнула, рассыпаясь осколками звуков. На базе РТВ взревел сигнал тревоги. В Торе ему раздался низкочастотный гул. Сервмашины автоматически покидали боксы. В ближайшем доме открылась дверь, и на улицу выскочили несколько человек. Через секунду сеть технологической телепатии уже полнилась сообщениями. «Внешняя атака, попытка прорыва периметра, сегменты купола с 4 по седьмой, общая тревога, репликантам и стальным работать по штатному боевому расписанию, гражданским немедленно укрыться в убежищах, следуйте голографическим указателям». Война часто разделяет влюбленных. Вот и сейчас, взглянув на загруженные в сеть данные, Ида поняла — её место в рубке хаплита. Игнату предписывалось принять командование взводом репликантов. Схема боевого взаимодействия четко распределяли обязанности. Атака шла со стороны разрушенной части города. Поле фазового смещения из-за особенностей взаимного расположения его эмиттеров накрывало гораздо большую площадь, чем несколько обжитых кварталов. Это был серьезный конструктивный недостаток, которым в свое время воспользовались скиллхантеры. «Тактический! Отчет по червоточинам! Немедленно!» Сеть продолжала напитываться актуальной информацией. «Пробоев метрики не наблюдаю. Анализ сигнатур!» «Массовая миграция диких сервов. Как минимум пять муравейников. Класс-3 при поддержке боевых платформ. Вероятность прорыва. Вычисляем». Пальцы Иды выскользнули из ладони Игната. Долю секунды она удерживала его взгляд, затем, уже не оборачиваясь, поспешила к боевым паркингам. «Давление на контур ГФС увеличивается. Игнат переключил каналы связи». Всех репликантов взвода он знал по технопарку «Южный». «Сип, докладывай». «Выдвигаемся к позиции». «Хорошо. Встретимся вот тут». Он поставил маркер на ближайшем перекрестке улиц. «Принял». Игнат бегом припустил к месту встречи через сеть, вызвав свой бронескафандр. Догонит в автоматическом режиме. Он снова переключился на командную частоту, вникая в обстановку. Дела складывались плохо. В отличие от Орды, оседлые анклавы сервов имели постоянные базы и никогда не мигрировали с места на место без жесткой на то необходимости. Информация проверенная. Репликанты на протяжении десятилетий жили в опасной близости от механических соседей, и многие их повадки знали из собственного опыта. На болотах основой для муравейников, как правило, служили боевые платформы универсальные носители различных систем вооружений. Благодаря унификации АБП могли стыковаться между собой, образуя многоцелевые комплексы. Примечание. АБП — автономная боевая платформа. Конец примечания. После контркибернетических ударов и уничтожения дамбы водохранилища топи изобиловали поврежденной техникой. Из сохранившихся источников было известно, что на территории современных болот во время войны шли наиболее ожесточенные бои. Именно тут, в момент массированного применения средств ККБ, программного обеспечения лишились две механизированные армии землян, сформированные для решающей атаки побережья и прорыва на ту сторону. Все это Игнат узнал от Тимофея. Тот в свое время долго скитался по материку, разыскивая сохранившуюся информацию. Через пару минут, встретившись с бойцами взвода и облачившись в бронескафандр, он пристально отсканировал купол. Количество язв многократно увеличилось. Каждая являлась следом от плазменного удара, погашенного защитой города. Он запросил данные тактической обстановки. Город атаковали уже не пять, а 19 боевых платформ, не считая всякой мелочи, типа боевых планетарных машин и штурмовых сервов, что кишели в руинах на границе защитного купола. Игнат переключился на выделенный канал связи. Несколько секунд терпеливо ждал ответа. «Ну, что за срочность?» Савва вызову не обрадовался. «Открой локальный проход моей группе, через пятый сектор. Да с какого фрайга? Игнат, ты сегодня взводный. Займи и удерживай указанную в плане позицию». Сава тут что-то не так. Анклавы сервов никогда не кооперировались между собой. Спроси у Тимофея, он толково объяснит. Купол сейчас пытаются продавить два десятка боевых платформ. Это значит, что машины всего региона действуют сообща. Но они давно утратили централизованное командование и всегда враждовали друг с другом. Точнее, твой вывод. Кто их объединил, инки? Не знаю. Нужно взять серва». Открой моей группе выход, и пусть Арчибаль ждет наготове. Мы захватим образец для изучения. Командир Стальныф соображал быстро. На карте появился новый маркер. 10 минут, Игнат. Возвращаешься через шестой сектор. Дважды в одном месте снимать защиту опасно. Просекут, могут ворваться внутрь у тебя на плечах. Принял? «Готовы», — коротко доложил Игнат, когда его бойцы заняли исходные позиции. Дымка, похожая на утренний туман, такой побочный визуальный эффект создавала защитное поле, струилась сквозь руины многоэтажной застройки, не повреждая стены зданий. «Отключаю эмиттер», — за техническую поддержку отвечал Скат. Он уже передал свое предвидение ситуации, и сформулировал предпочтительные характеристики цели. На первом этаже небоскреба раньше располагался крупный торговый центр. Кое-где еще сохранились прозрачные перегородки, разделявшие павильоны. На полу валялись обломки сгоревшего оборудования. В сумерках сиротливо высились очертания фонтана, окруженные зеленью искусственных растений и опрокинутыми столиками кафе. Внезапно раздался приглушенный хлопок. По помещениям с гулом пронесся ураганный порыв ветра, сдувая пыль с торговых принтеров. Со звоном лопнуло несколько уцелевших витрин. Пелена растаяла, открывая взглядом репликантов обвалившуюся часть здания. Широкий пролом вел на соседнюю улицу. Уже занялись бледные краски рассвета, и на фоне светлеющего неба выделялись очертания пяти боевых платформ. Две из них совершили посадку, подломив руины, и вели обстрел защитного купола из плазмогенераторов. Еще три только что прибыли со стороны топий. Отряд разделился на группы. Репликанты действовали быстро и слаженно. Каждый знал свою задачу. Бойцы растворялись во мгле, ведя сканирование. В тылу отряда снова раздался приглушенный хлопок, брешь в периметре закрылась. Игнат быстро добежал до намеченной позиции. Расширитель сознания автоматически укрупнил одну из целей. Универсальная боевая платформа внешне выглядела потрепанной. Бронированной надстройки покрывал слой ила и подсыхающей грязи. Кое-где с бортов свисали вырванные с корнем плети водорослей. Но это ничего не значит, если сохранилась герметичность корпуса. Вопрос был в другом. Каким образом давно лишившуюся программного обеспечения боевую единицу снова ввели в строй, подняв и стопи? АБП кренилась на один борт, двигаясь над изубренной кромкой руин. Внезапно в ее днище открылась десантная рампа. Оттуда хлынула вода, а затем в разлом улицы полетели ячеистые модули, предназначенные для высадки сервов. Не все кибермеханизмы смогли покинуть соты. Примерно треть так и осталась в точке приземления, а остальные скрылись среди руин зданий. Сбросившая десант платформа зацепила угол многоэтажки, обрушила несколько этажей и, по-прежнему кренясь, дотянуло до многоуровневой парковки. Земля ощутимо содрогнулась, когда АБП, снизив мощность антигравов, с грохотом угнездилась на плоской крыше. Из глубины взметнувшегося полевого облака раздался характерный гул, а когда частицы раскрошенного бетона осели, Игнат увидел раскрывшееся в боевое положение надстройки. Броникожухи сдвинулись, обнажив порты тяжелых импульсных орудий. К этому моменту разведка отработала общие задачи. Составленная карта сигнатур ситуацию не прояснила, лишь изменила первоначальную оценку баланса сил. Со стороны топий приближались еще как минимум полсотни тяжелых боевых единиц. Ситуация не укладывалась в рамки здравого смысла. Затонувшие боевые платформы, даже если они сохранили герметичность, невозможно пробудить сетевыми командами. Контркибернетический удар 30-летней давности уничтожил их программное обеспечение. Для восстановления техники необходимо физически проникнуть на борт, наладить энергоснабжение и заново инсталлировать систему. Игнат не верил в такую возможность. Конечно, они с Идой не успели осмотреть все подземные уровни, Но даже если искусственные интеллекты Рокса успешно переместили в свой мир фрагмент бункерной зоны, то у них не хватило бы времени отыскать необходимую информацию, досконально разобраться в ней, составить план действий и осуществить его. С момента катастрофического переноса вещества прошло чуть больше суток. «Платформы связаны в единую сеть». Некоторые раньше действительно принадлежали к муравейникам, отчитался Сип. Нашли ближайший узел. Два кибермеханизма подсветились алым. Начинаю захват. План Игната основывался на применении способностей репликанта прорыва, против которых у древних кибермеханизмов не могло быть средств защиты. Небольшой запас микромашин образовался еще во время катастрофических событий на Севере. Генерируя щит, закрывший флайбот от пагубного воздействия червоточины, он не смог, а вернее, не успел вычислить точного количества микрочастиц, необходимых для формирования защиты. Поэтому действовал грубо, по максимуму, но избыток не пропал. Оставшиеся неудел на ниты автоматически закапсулировались, сформировав резерв. Им он и моно собирался сейчас воспользоваться. Характерная дымка окутала Игната. После схватки на побережье попрактиковаться в применении нанитов ему не удалось. Сначала он опасался контроля боевых программ над своим рассудком, а когда получил ментальную свободу, то для тренировок попросту не нашлось времени. Сейчас он мысленно сосредоточился на сигнатуре серва. Достаточно парализовать его кинематику, вооружение и средства связи. Наметив критические точки для нанесения точечных ударов, Игнат уже собирался отдать мнемоническую команду, как вдруг в нейроинтерфейсе появилось неожиданное сообщение. «Обнаружена сеть нанитов!» «Прикрывайте меня!» Он форсировал работу расширителя сознания и метаболического корректора. Материальный мир мгновенно утратил краски, зато на фоне выцветшей реальности отобразились тонкие пульсирующие нити, протянувшиеся в различных направлениях. Он просканировал ближайшую боевую платформу. Ее передатчики не работали. В обычных диапазонах связи не проходило никакого обмена данными. Игнат остановил атаку. Его внимание сосредоточилось на вражеской сети. Он не собирался обнаруживать себя попыткой взлома и подключения, но выделил наиболее мощные каналы, структурировал сгустки нанитов и отправил крошечные колонии вдоль них. К сожалению, связь на частотах технологической телепатии имела предел дальности, а ее активное использование могло навести противника на источник сигнала. — Игнат, что происходит? — Сип все же не выдержал, спросил. — Ждем. Сервов пока не трогать. Поддерживаем маскировку. — Через пять минут нам откроют коридор эвакуации. — Отправь одного бойца. — Пусть передаст карту разведданных сигнатур и сообщит, что мне нужно больше времени. — Понял? Разогнанное сознание требовало активных действий. Но вместо этого потянулись минуты ожидания. Колонии микромашин, отправленные в разведку, пока не давали о себе знать. Чтобы не пережигать впустую резервы организма, Игнат охватил вниманием окрестности. К врагу постоянно пребывали подкрепления. Уже 62 боевые платформы вели обстрел защитного купола, пытаясь истощить энергоресурс города. Тактика беспроигрышная. Рано или поздно генераторы начнут отказывать. В руинах на подступах к периметру сейчас накапливались штурмовые сервы. Радиальные улицы контролировали тяжелые планетарные машины. Как только защита падет, они ринутся в атаку, используя многократное численное превосходство. Игнат все же попытался применить известные ему коды доступа, тестируя их на отдельно взятом кибермеханизме, но безуспешно. Вся десантированная техника находилась в автономном режиме и не принимала внешних команд. А платформы по-прежнему связывала сеть нанитов. Открытым оставался вопрос. Почему противник вдруг резко изменил тактику? Поблизости он не обнаружил ни одного конструкта и по-прежнему не понимал, каким образом были подняты с дна топий, а затем мобилизованы остатки механизированной армии. Откуда у врага вдруг образовался запас свободных микромашин, необходимый для формирования сети? Его не оставляла мысль, а вдруг гибрид уцелел в момент переноса вещества между мирами? Что если инки переоценили свои возможности и пали жертвой собственной самонадеянности? Он вновь и вновь сканировал накапливающиеся в руинах механизированные соединения, но не обнаружил даже намека на следы нейромхов. Тем временем защитный купол существенно просел, испытывая перегрузку. Некоторые сегменты, особенно со стороны разрушенных кварталов, начали неравномерно пульсировать, а плазменные удары не прекращались. Наконец Игната вновь окутала характерная дымка. Некоторые из разведывательных колоний вернулись. «Сип, уходим. Только тихо, без стрельбы». Он начал принимать информацию от нанитов, и она ему крайне не понравилась. «Серва брать не будем? Уже незачем». Под куполом защиты царили красноватые сумерки Отражая удары, поле постепенно теряло мощность Места попаданий плазмы сочились тусклым багрянцем В сотни метров от периметра Игнат остановился Приказал бойцам оборудовать позиции на случай прорыва а сам подключился к единому тактическому модулю. Даже в цифровом пространстве ощущалось напряжение момента. Большинство стальных вышли на связь из рубок серв-машин. «Почему не захватил серва?» — первым делом спросил Савва. «Нет смысла. Все механизмы связаны сетью нанитов. Я проследил основные информационные каналы, не пытаясь считывать данные. Карты сигнатур получили?» да. Командир стальных трезво оценивал расклад сил. «Поле долго не продержится. Придется принять бой, но сил у нас недостаточно. Выкладывай, что узнал». К этому моменту все старшие офицеры подключились к защищенному цифровому пространству, и Игнат включил запись. Рой зондов, сформированный из микромашин, обладал стандартным разведывательным набором датчиков. Модель устройства Игнат скопировал с Марзов, которыми оснащался его бронескафандр. Появилась объемная панорама болот. Кроме трехмерной визуализации, тактический модуль транслировал технические характеристики всех разведанных зондами объектов. Руины города быстро удалялись. Крошечные аппараты напоминали рой роймошкары. Топи бурлили. С дна поднимались пузыри болотного газа. Инженерные тропы, проложенные сервами за годы автономного существования, были разорваны и теперь медленно дрейфовали по течению широких протоков. «Игнат, нет времени. Переходи к сути». «Минуту терпения. Тим, узнаешь места?» «Где-то западнее затопленного форта. Наложи до военной карты». Трансляция с зондов слегка потускнела. Возникли очертания материка. Топи исчезли, зато западнее появилась гладь водохранилища. На равнине к югу от мегаполиса среди довоенной инфраструктуры выделялась огромная база. Собственно, современная цепь островов, таких же, как затопленный форт, ранее входили в ее состав. «Это центр подготовки космических полетов», — пояснил Тимофей. «Путем реверсивной инженерии людям удалось создать антигравитационный двигатель». Благодаря заимствованной технологии отпала нужда в специально оборудованных космодромах, пояснил он, меняя архивное изображение. Теперь большую часть равнины занимали стартовые площадки для платформ, доставлявших на орбиту грузы в рамках программы освоения ближнего космоса. Ещё одна смена информационного фона вновь привела к трансформации. Повсюду появились укрепления — А гражданская техника обрела боевые характеристики. Именно периметр мощных бетонных сооружений, окольцевавших огромную военную базу, в свое время не дал воде схлынуть в океан. И что случилось потом? Зачем понадобился экскурс? Механизированная армия должна была выбить инков с земли, вернуть контроль над побережьем а затем захватить плацдарм на той стороне, чтобы враг больше никогда не смог воспользоваться червоточиной, пояснил Тимофей. Теперь вы примерно представляете масштаб затопленных сооружений и их техническое наполнение. Но план не сработал. Инки нанесли упреждающий контркибернетический удар, а затем разрушили дамбу водохранилища. Теперь к сути. Игнат вывел на первый план восприятие данные зондов. Группы микромашин приближались к одному из наиболее крупных островов, расположенному в сердце топей. Мутные волны набегали на пологий бетонный берег. Огромный фрагмент стартовой плиты, накоренившейся, раскрошенный по краям и покрытой разломами, возвышался над водой. Кое-где бетонную проплешину покрывала растительность. Именно сюда сходились нити информационных каналов чуждой сети. На острове было тесно от репликантов. Лишь немногие стояли на ногах или бесцельно бродили по суше. Большинство же находились в крайне истощенном состоянии. Кто-то сидел, некоторые лежали на нагретом солнцем бетоне, не в силах даже шевельнуться. Это киллхантеры из технопарка «Южный» и их пленники. Игнат укрупнил несколько фигур. «Механик!» Тимофей сразу узнал одного из друзей, захваченных охотниками-зананитами за во время вылазки в затопленный форт. Да, это пленные репликанты, но и килхантеры тоже тут, причем все в одинаковом положении. Стоило присмотреться к изможденным репликантам и становилось понятно, зачем их согнали на остров. Под воздействием незримой и пока неведомой силы их тела периодически генерировали ртутный пот. Дымка произведенных нанитов мгновенно попадала под контроль все той же загадочной силы. Микромашины образовывали колонии и устремлялись в глубины топий. «Я не мог взять в толк, как инки смогли проникнуть на борт герметичных платформ и так быстро восстановить программное обеспечение», — устало сказал Игнат. «Но теперь все понятно». «На ниты способны внедряться в физические объекты на молекулярном уровне. Нить микромашин, проникшая сквозь броню, не приведет к разгерметизации и затоплению боевой платформы, но станет точкой доступа, особенно если знать аварийные коды реактивации». «С доступом понятно», — сдерживая эмоции, кивнул Савва. «Примем за факт. «Но почему человеческая техника обратилась против нас?» «Эти кибернетические комплексы спроектированы задолго до появления технологий нейрочипов», ответил Тимофей. «В отсутствии экипажей ими управляют боевые автопилоты. К сожалению, достаточно изменить небольшие фрагменты кода и произвести обновление баз данных, чтобы платформы атаковали любую цель, не отмеченную как дружественную». «Я проверил сервов на наличие вкраплений нейромхов», — добавил Игнат. «Результат отрицательный. Видимо, сателлиты Инкса справились с гибридом». но ну, теперь, используя нашу технику, они не смогут наносить массированные контркибернетические удары», — заметил Скат. «Иначе снова превратят захваченные машины в бесполезный хлам». «А толку? Карта сигнатур показывает 73 боевые платформы. «И неизвестно, сколько боевых единиц они смогут поднять из топи в ближайшее время», ответил командир Стальных. «У нас на ходу три десятка серв-машин, в основном хоплиты. «На нашей стороне технологическое преимущество, боевой опыт и возможность работать из-под защиты», возразил Скат. «Да», — согласилась с ним Ида. «И союзник в лице искусственного интеллекта Орды». «Вы всерьез думаете, что древняя техника крайне важна для инков?» Выразил сомнение Седой. «Что им помешает пожертвовать платформами и нанести новый контркибернетический удар при малейших признаках поражения?» «Если удержим защиту города, то средства ККБ нам не страшны», Тимофей в точности знал, о чем говорит. «Подключите реакторы небоеспособных серв-машин к генераторам поля. «Нужно связаться с Клио и Ханом. Пусть Орда подходит с севера. Для них откроем несколько сегментов. Тогда они окажутся внутри периметра и тоже смогут работать из-под защиты». Савва кивнул. «Это уже похоже на план. Но что делать с репликантами на острове? Их ведь используют для постоянной генерации нанитов». «Репликанты — моя ответственность», — глухо произнес Игнат. «Удерживайте город». — На остров пойдет моя группа. — Двести тридцать километров потопим кишащим сервами, — высказался Данила. — Не прорветесь. — Прорвемся. Игнат на протяжении последнего часа держал расширитель сознания в форсированном режиме. Варианты он начал перебирать и просчитывать сразу, как только получил информацию от нанитов. — Знаю, на вооружении у стальных есть три исправных БМК? — Есть, — ответил Савва но против боевых платформ они не вытянут. «Сможешь быстро переоснастить машины? Надо установить на них вариаторы силы тяжести. Решаемо». Командир «Стальных» все еще не понимал, как штурмовые группы доберутся до острова незамеченными. «Пойдем, прижимаясь к дну», — ответил Игнат на невысказанный вслух вопрос. «Центр подготовки космических полетов затоплен, но его инфраструктура сохранилась». Машина космодесанта ведь предназначена для преодоления водных препятствий». «Безусловно», — ответил Скат. «У них есть струйные движители». «Тогда потребуются лишь модули вариативного тяготения и надежная маскировка. Продвигаться будем на максимальной глубине, над сеткой древних дорог. Манипулировать балластом мы не можем, поэтому используем гравитацию. Другого быстрого решения у меня нет». — Хочешь использовать БМК как субмарины? — Верно. — Неплохая идея, — кивнул Савва. — Как будешь действовать на месте? — Остановлю генерацию нанитов. Любым доступным способом. Насчет сети ничего не обещаю. По возможности мы ее разрушим, но без гарантий. — Игнат, там наши! — не выдержал Тимофей. — Они уже мертвы, Тим. Ты сам прекрасно все понимаешь. Их тела сейчас используют как примитивные биореакторы для репликации микромашин. А если кто-то еще сохранил рассудок, в общем, я иду с тобой», — заявил мнемотехник. Тем временем удары по городу продолжались. Более того, их суммарная мощность нарастала. «Все, работаем по намеченному плану», — подвел черту Савва. «Группа Игната готовится к выходу». Всем пилотам серв-машин получить карты распределения сигнатур. Разобрать цели и доложить о готовности. Сегменты купола будем открывать по моей команде, без четкой системы. Ориентир снятия, произведенный противником удар. Ловим платформы на перезарядке. Бронепехота блокирует направление вероятных прорывов в моменты отключения защиты. Техникам накрыть обжитые кварталы с суспензорным полем. В крайнем случае, отступим в его границы, но лучше до этого не доводить. Обстановка накалялась с каждой минутой. Из-за внезапности событий никто не задал себе главного вопроса. Почему инки вдруг заинтересовались затопленной техникой и зачем атаковали единственное крупное поселение репликантов? О боевых машинах, покоящихся в глуби болот, они знали. Местоположение города тоже было давно известно. Почему сейчас? Мысль все же промелькнула, но внимание Игната отвлек вызов на защищенном канале. «Я с тобой!» Ида была сама не своя. «Не поддавайся эмоциям. Ты нужна здесь», — как можно мягче ответил он. «Но я ведь тоже репликант. Ты один из лучших пилотов». Губы Иды дрожали. «Не прощаемся», — прошептала она, и не в силах продолжать разговор, отключилась. Сердце Игната билось глухо и неровно. Унять клокочущие чувства удалось не сразу. Расширитель сознания вдруг стал сбоить. Мысли, тревожившие минуту назад, улетучились. Из внезапного тяжелого состояния его вырвал звук двигателей. Три БМК одна за другой выкатились на площадку перед техническими боксами. К ним уже спешили инженеры стальных. Из ангара выдвинулась недавно смонтированная «Сота», предназначенная для ремонта и обслуживания боевой техники. Модульная конструкция всех машин, доведенная в период Галактической войны до степени технологического абсолюта, позволяло взаимозаменять узлы и агрегаты в силу тактической необходимости. Сейчас, к примеру, с трех БМК быстро демонтировали дополнительные зенитные орудия, установив на их место вариаторы тяготения. Все операции заняли не более 10 минут. Взвод репликантов, 21 боец, уже выстроились поодаль. Игнат придирчиво сканировал их экипировку, но изъянов не заметил. «Тим, что в контейнерах?» Спросил он у механика, указывая на кофры, которые тот поставил на землю. Полевое оборудование, энергоблоки и запас нанитов пятого уровня. Игнат испытывал непривычное ощущение. Разогнанное сознание порождало повышенную нервозность. К мыслям постоянно подмешивалась эмоциональная окраска событий, что не добавляло хладнокровия. По машинам, скомандовал он, как только техники закончили смену модулей. Неизвестность давила. Не было возможности тщательно изучить остров, досконально понять происходящее там, а значит, многие решения придется принимать на месте, по факту. Мимо, выдвигаясь на позиции, прошло звено хоплитов. Не самые продвинутые модели. Мгновенно подсказал расширитель сознания, почерпнув информацию из хранилища данных общевойскового импланта, вживленного в другой вселенной, на земле один. Заработал канал связи. Инженеры стальных передали файл с настройками генераторов искусственной гравитации. Бойцы уже заняли места в десантных отсеках, а ему понадобилось еще минута на изучение полученных инструкций. Концентрация внимания помогла унять сумятицу мыслей, пригасила эмоции, но ненадолго. Коплиты выдвигались к неиспользуемым кварталам руин, накрытым защитным полем. Они как раз преодолели осыпь, ведущую на следующий уровень городской застройки. И теперь их силуэты проецировались на фоне их с Идой дома, который находился на краю поселения. Игнат задавил эмоции. Сейчас не время. Он занял свое место в десантном отсеке и подключился к сети боевых машин. «Вариаторы тяготения настроены и протестированы. Нам откроют окно по готовности», — доложил Тимофей, взявший на себя обязанности техника группы. «Карта сигнатур». Перед мысленным взором Игната развернулась панорама береговой линии с наложенными на нее энергоматрицами. Со стороны болот к противнику непрерывно пребывали подкрепления, но общая плотность машин на южном направлении все равно оставалась наименьшей. Основные силы концентрировались западнее, ведь с точки зрения боевых автопилотов руины высотных зданий выглядели более выгодной позицией, чем пологий берег, лишенный укрытий. Начинаем движение. Три БМК, образовав колонну, свернули на радиальную улицу, ведущую к границе поселения. В этот миг погас один из сегментов купола. Рдеющая пятнами попаданий дымка растаяла на широком участке периметра. Как и в случае с локальными червоточинами, зрелище не для слабонервных. Как будто в туманной зыбе внезапно прорубили брешь с четко очерченными краями. А за ней открылась другая реальность. Три боевые платформы, только что давшие залп, со снижением уходили на перезарядку а им на смену из-за изубренной кромки мегаквартала поднимались пять тяжелых носителей. Порядка тысячи штурмовых сервов различных модификаций скопились в руинах, и сейчас, уловив изменение обстановки, стальная лавина пришла в движение, начиная наземную атаку. Им противостояли 11 наиболее боеспособных серв-машин и сеть наскоро возведенных опорных пунктов, которая удерживала бронепехот остальных. Репликантам еще не доводилось наблюдать в действии технику из другой вселенной. Шагающие из полина вызывали много вопросов. В отличие от привычных БМП, они выглядели слишком крупными, массивными и неповоротливыми, особенно в условиях городского боя. Хаплиты сумели удивить. Стремительно продвигаясь среди руин, они открыли огонь из всех систем вооружений. С нижних полусфер пилоты работали по сервам, в то время как закрепленные по бортам ракетные установки произвели массированные запуски, провоцируя боевые платформы на противодействие. Десятки реактивных снарядов, активно маневрируя на траекториях подлета, устремились к целям. Их встретил шквал зенитного огня и узко сфокусированные удары установок радиоэлектронной борьбы. Одновременно БП огрызнулись из тяжелых гаусов, мгновенно уходя в маневрирование. Не помогло. Ракетный запуск оказался всего лишь имитацией атаки. Пилоты хаплитов действовали хладнокровно и умело. Они расходовали крошечные фантом-генераторы, имитирующие сигнатуры и создающие вокруг себя полноценные оптические иллюзии. Гаусс снаряды ответного залпа прошили руины, оставляя в них дымящиеся просеки, но филигранное маневрирование исключило прямые попадания, а секунды позже из глубины плотной застройки полыхнуло семь одиночных пусков. Сигнатуры плазменных ракет выглядели гораздо бледнее ложных целей — которые все еще маневрировали, перегружая системы слежения противника сложными траекториями и кажущейся неуязвимостью. Полдень выцвел. Плазменные вспышки казались ярче солнца. Три платформы развалились в воздухе, роняя пылающие фрагменты. Остальные получили серьезные повреждения от близких разрывов плазмы и шквала электростатических пробоев, выжигающих датчики и подсистемы. В результате еще две АБП потеряли управление, врезавшись в здание. Остальные, дымя, скрылись в глубине широких улиц. И в этот миг, рассекая бурлящий котел наземной схватки, вновь заработал сегмент защиты. Игнат невольно взглянул на датчики нейроинтерфейса. Схватка длилась 51 секунду. Сейчас бронепехота добивала небольшие группы прорвавшихся внутрь периметра сервов. Сигнатур со стороны болот стало значительно меньше. Противник спешно перебрасывал резервы к месту внезапного боестолкновения, чтобы в следующий раз подавить серф машины, превосходящей огневой мощью. «Группа прорыва! Вам открыто окно!» Три БМК рванулись вперед, достигли береговой линии и под прикрытием маскировки ушли в глубину протоки.